До делегации борцов за мир, давших обильную пищу советской пропаганде, на пресс-конференциях в Москве и Харькове, они взахлёб обличали свою отчизну. Но и этот перечень был не полон. В него не вошли экипажи самолета в Аэрофлота, летавших регулярными рейсами между Шереметьево-2 и Хитроу, в том числе первый помощник командира Романов. И, конечно, там не было ссылки на датчанина, тоже в Бермингеме из Парижа и улетевшего из Манчестера в Берлин. К среде перед престоном встал вопрос: заниматься въехавшими лишь из СССР, но не за полтора, а за два последних месяца, или расширить поиски и проверять въезжающих из всех государств в отслагери. То есть многие тысячи человек. Просто она остановиться на втором варианте. придерживаясь промежутка времени в 40 дней, квартиру в Челси завалило бумагами по пояс. Таможенники помогали ему чем могли. Им случалось конфисковывать у русских кое-что, но только за превышение квоты ввозимых или вывозимых без налога товаров. Ничего необычного конфисковано не было. Поддельные паспорта таможенниками не попадались. Да этого и следовало ожидать. Немыслимых фальшивок, предъявляемых как паспорта выходцами выходцыми стран третьего мира, у граждан коммунистических государств почти не бывает. Какие просроченных паспортов, владельцам которых таможенники обычно отказывают во въездной визе, в коммунистических странах паспорт отъезжающего проверяет столь тщательно, что при въезде в Англию таможенные недоразумения чрезвычайно редки. Кроме того, угрюмо признался наив же вопрестан. Остаётся много людей проверкой неохваченных. Это, например, матросы кораблей, заходящих в два десятка наших коммерческих портов, экипажи рыболовецких судов, занимающихся промыслом у берегов Шотландии, и транспортных самолетов, а также те, кто пользуется дипломатической неприкосновенностью. Так я и думал, откликнулся Сэр Найджо. Дело непростое. Но вы хотя бы знаете, что искать? Да, сэр. Одного нашего человека я отправил Мастон побеседовать с ядерщиками. И выяснилось, что найденный у Семенова диск предназначен для небольшого, примитивного и маломощного взрывного устройства. Если к атомной бомбе вообще подходит определение маломощный. Он протянул сэру Найджелу список ее составляющих. Вот, по мнению ученых, то, на что нам нужно ориентироваться в поисках. Шеф ми Мишасти пробежал глазами по перечню. И это все?» В общем, да. Мне и в голову не могло прийти, что атомную бомбу можно так упростить. Не считая радиоактивного заряда и стальной трубы, компоненты можно спрятать где угодно, и никаких подозрений они не вызовут. Понятно. Что дальше? Я ищу некую систему сёрнайджу. Больше мне рассчитывать не на что. Я ищу паспорт, владелец которого за последнее время ездил к нам несколько раз. Если рубки пользуются двумя или тремя курьерами, тем приходится совершать в Англию несколько рейсов, меняя места въезда и выезда, но с одним и тем же паспортом. Если я окажусь прав, мы организуем по всей стране розыск владельцев паспортов с определенными номерами. Вот и все, что в моей власти. Цернерджл поднялся. Продолжайте работу, Джон. Я снабжу вас любимыми сведениями и молите Бога, чтобы те, с кем мы имеем дело, ошиблись хоть раз. Дважды или трижды воспользовались хотя бы одним курьером. Но майор Волков был в своем деле не новичок. Он не промахнулся. И мне было известно, переброску, чего именно он организует. Его просто приказали отправить в Англию к определенному сроку нескольких курьеров, знающих место и время основной запасной встречи. Причем пользоваться резидентурой КГБ в Лондонском посольстве запретили. Сегодня нужно было переправить 9 посылок. Волков подготовил 12 курьеров, причем несколько непрофессионалов, тех, у кого было идеальное прикрытие и чьи поездки планировались за много недель или даже месяцев.